На другой день Маруся пришла в офис ранним утром. Королькова не было, сидели Маргарита, Дэн, секретарь Ольга, еще двое незнакомых. Маруся – мужчин. Одному из них было лет семьдесят, высокий, тонкогубый, с резкими чертами и седой шевелюрой. Он был одет в дорогой костюм и белоснежную рубашку. Другой – полная его противоположность – толстенький, круглый, с проплешинами – Глаза на выкоте, и отопыренные уши. Рукава светлого костюма были ему короткие и виднелись волосатые руки. «Проходите», — махнула рукой Маргарита и представила ее. «Это Мария Громова, наш новый сотрудник из Москвы. Теперь она в нашей команде». Марусю все смерили внимательным взглядом. Она подняла подбородок и расправила плечи. Затем села на свободный стул и достала из сумки планшет. — Простите, Маргарита обошла стол и остановилась рядом с ней. Нужно проверить. — Что? — не поняла Маруся. — Планшет на наличие подслушивающих устройств. Я должна убедиться. — А что, сомневаетесь во мне? — не удержалась Маруся. — Язва ты громова, — обычно говорил Марк, — колючка ядовитая. А где женская томность и нежность? Ах, эх, эх, эх. Вспомнив Марка, она улыбнулась. «Неужели скучает по своему офису, как он и предсказывал?» «Стандартная проверка. Это относится ко всем. Мы просто принимаем меры повышенной безопасности. Сами понимаете». Ссориться было не с руки, и Маруся молча протянула гаджет. Маргарита вышла, цокая каблуками. Все сделали вид, что ничего не заметили. Маруся достала блокнот и стала в нем рисовать завитушки, пытаясь скрыть раздражение. Через несколько минут Маргарита вернулась и положила планшет на стол. «Все в порядке?» — не удержалась Маруся. «Да». «Тогда продолжим», — сказал высокий худощавый человек в хорошем костюме. Маргарита села рядом с Маруси. Это Мятлев Игорь Викторович, один из тех, кто работает в нашем штабе, доктор исторических наук, профессор, специалист по американской истории. Как я уже говорил, нам нужно активно работать с разными группами населения. За Королькова, как показывают предварительные опросы, значительная часть работающего населения, а также молодежи, в возрасте от 18 до 25. Что касается старшего поколения, здесь есть определенные пробелы. Этот контингент показа действующего мэра. Доля данной категории электората весьма значительна. Приблизительно 40%. К тому же есть и неопределившиеся. «У кого какие предложения по этому пункту?» «Почему все сразу посмотрели на Марусю?» М -м -м, «Может быть, Мария?» «Александровна», — подсказала она. «Мария Александровна нам что-то скажет», — спросил Игорь Викторович. Он склонил голову на бок и, прищурившись, смотрел на новую сотрудницу, словно оценивая. «Нужно активизировать работу со старшими возрастными группами». «Мы это и так знаем». «Но как?» – развел руками Мятлев. «Мэрия делает подарки ветеранам к праздникам, иногда дает небольшие денежные выплаты. Все довольны. Почему они должны голосовать за другого кандидата, если их все устраивает?» Маруся поняла, что от нее ждут конкретных решений и предложений все всех устраивать не может. Обычно при ближайшем рассмотрении эта позиция наиболее уязвима. В таком случае нужно применить нестандартные методы работы, те, которые не вводились раньше. И какие? Теперь в голосе мятливо звучала ирония. Он забарабанил пальцами по столу и подался вперед. Нужно подумать. Маруся взяла в руки карандаш и поставила в блокноте цифру 1. «Мне нужны исходные данные по населению». «Статистика. По возрастным категориям, социальному составу, занятости нужен список мероприятий, проводимых мэрией, нужен список СМИ, местных, а также список журналистов, работающих на нынешнюю администрацию. Пока все. Ольга. Обратился Мятлев в брюнетке. Подготовь все для Марии Александровны и как можно скорее. Тоже относится к Маргарите. Объедините усилия и сделайте справку». «Ваш вопрос я понял. Сделаем. В какое время можно ожидать от вас конкретных предложений?» Вопрос будет прорабатываться несколько дней, но пока нет на руках материалов, ничего определенного сказать не могу. Все зависит от объема предоставленных материалов, хотя я, конечно, приложу все усилия, чтобы подготовиться как можно оперативнее. Еще какое-то время они обсуждали текущие дела, а потом Мятлев объявил, что все свободны. «Мария Александровна...» «Можно вас попросить задержаться?» — окликнула Маргарита. «Да, конечно. Мы можем пройти на кухню». Кухня оказалась маленькой, тесной и неуютной. Маруся с тоской вспомнила офисную кухню, так заботливо отделанную шефом. «Кофе? Да. Можно покрепче. Две ложки». Маргарита заварила кофе и поставила чашку перед Маруся. «Я закурю». «Никому не обращаясь», — сказала Маргарита. «Не возражаешь?» «Сама как?» «Никотин не употребляю». «Правильно. Я вот никак бросить не могу. Обстановка все время такая нервная». Маруся промолчала. «Да я смотрю, понемногу въехала в нашу работу. Правда, прошло еще мало времени, чтобы во всем разобраться как надо. Если что потребуется, обращайся ко мне. Помогу, проинформирую». Она внимательно посмотрела на Марусю. Мы здесь никого не съедим, люди все добрые, душевные, так что welcome в нашу команду. Павел ко всем настроен доброжелательно, с виду бывает строгий, но это так, одна видимость. Я лично считаю, что ему даже потверже нужно быть. Харизмы у Павла не отнять, молодой, привлекательный, старых никто не любит, прибавила она, коротко усмехнувшись. Сейчас время не то, замшилые пиджаки ушли в прошлое. «Ну, политика — делая вообще-то, консервативное», консервативная, заметила Маруся. «Как сказать, у Павла хорошие шансы, их надо использовать. В случае его победы город ждут перемены, строительство дорог, нового стадиона. Наверное, это кому-то придется не по вкусу». «Не по вкусу», — медленно проговорила Маргарита, «не по вкусу». В основном против Павла старый административный ресурс. Никому не хочется терять насиженные места. Вот они и будут сопротивляться до последнего. Маргарита курила, красиво выпуская колечки дыма. себя себе она заварила зеленый чай. На диете, а то поплыву. Сама понимаешь, уже не двадцать лет, да и комплекция. Она скользнула взглядом по Марусиной фигуре. Не то, что у некоторых. В общем, работай. «Ты где остановилась? В гостинице или квартиру снимаешь?» «В частном секторе». «Говори адрес, я сейчас запишу, мало ли что понадобится». «Кстати, нам сейчас с тобой нужно поехать к одному человеку, допивай кофе и выезжаем». «Тебе необходимо ему понравиться. Это важная фигура в нашем раскладе, может быть, даже самая важная». Маргарита поджала губы. Ее большие темные глаза смотрели пронизывающе. Маруся выдержала взгляд. А что за человек? Отец Королькова. Он основной спонсор избирательной кампании, то есть спонсирует своего сына. А чем он занимается? Бизнесмен. Все, чем владеет Павел. И строительная компания, и банк на самом деле его. Просто он удалился от дела, Пашу поставил вместо себя. Он непременно хочет, чтобы его сын победил на выборах и готов бросить в дело все ресурсы. «Корольков-старший лично отбирает и проверяет людей для команды. Тебя тоже захотел увидеть и побеседовать. Клоритный старик! Ты осторожней, если что!» «В смысле?» — не поняла Маруся. «Сама увидишь!» Маргарита предупредила охранника, что они ненадолго уезжают. Тот с важным видом кивнул. Она села в серую «Тойоту» и сказала... «Едем за город, но тут недалеко», и усмехнулась. «Это не Москва с ее расстояниями и пробками. У нас все близко и удобно». По дороге Маргарита часто кому-то названивала, без конца звонили и ей. Маруся сидела, погруженная в свои мысли, и смотрела в окно. Она здесь всего третий день, а уже закружила, завертела. По крайней мере, о Константине думает редко, но вспоминает. Иногда поворот головы незнакомого мужчины или улыбка, запах, парочки, воркующие друг с другом, счастливые семьи с колясками, веселый смех сразу возвращают ее к прошлому. Внутри все сжимается, и наступает понимание, чего у нее нет, чего она лишена. И никогда, никогда она уже не будет так весело и самозабвенно смеяться, как когда-то с Костей, «Никогда!» — сказала она вслух. «Чего?» — повернулась к ней Маргарита. Одна рука с ярко-красными ногтями лежала на руле, другой она прижимала сотовый телефон к уху. Это я так, сама с собой. Маргарита покосилась на нее, но ничего не сказала. Виды за окном были такие, что захватывало дух. «Ярко-синяя река Волга!» С одной стороны реки набережная утопала в зелени, старинные домики шли один за другим, над ними возвышалась красивая белая церковь с зелеными куполами. И ветер, врываясь в открытое окно, яростно теребил волосы, которые вдруг взметнулись вверх и, упав, закрыли лицо. Маруся отвела их рукой. «Красиво!» — тихо произнесла она. «Волга, да!» Кто приезжает к нам, мохает, тахает. Иностранцы любят в нашем городе бывать, отремонтировали все, отреставрировали за последние годы. Въехали на мост, вода теперь бликовала, весело шумела, журчала с двух сторон. Над водой низко летали чайки. «Это не душная Москва!» — прокричала Маргарита. «Сейчас я прибавлю жару, держись!» Она нажала на педаль, и машина рванула вперед. Маруся откинулась в кресле. Действительно, красота! Она вздохнула, и вздох застрял в груди. Если бы не Костя, если бы не эта боль! Как бы она была счастлива! С моста они въехали на шоссе. «Скоро уже приедем». Дома сменились коттеджами, которые высились за глухими заборами. «Здесь у нас большие люди живут», — пояснила Маргарита. «Ну, что-то вроде вашей рублевки московской». Она повернула направо, на дорогу, обсаженную подстриженными туями. «Почти на месте». «Ты лучше больше молчи, он болтунов не любит. Не перечь. Если будут спрашивать твоё мнение, хорошенько подумай, прежде чем сказать. Хозяин чертяка знатный». Его у нас все боятся, включая самого Королькова. Папаша у него еще тот перец. А Дэн? Что Дэн?» Маргарита повернула к ней голову. «Дэн тоже боится? Он же вроде такой, оторва». «Не знаю». Голос Маргариты прозвучал как-то тускло. Дэн мало чего или кого боится. «Приехали». Они вышли из машины, камера наблюдения на воротах повернулась в их сторону. Калитку открыли. Перед домом расстилалась зеленая лужайка, будто бы из английских фильмов. Мягкая, бархатистая. До нее хотелось дотронуться и погладить, как породистую кошку. Лужайку окаймляли все те же подстриженные туи. Справа красовался прудик с мостом, а по центру возвышался кирпичный трехэтажный особняк. «Нас ждут», — шепнула Маргарита. «Не подведи, я за тебя отвечаю». На крыльце их встретила молодая девушка. «Эдуард Николаевич вас ждет, проходите». У девушки был певучий выговор, и смотрела она не прямо в глаза, а куда-то бок. Холл особняка был огромный, на стенах картины, в основном пейзажи. Девушка провела гостей в комнату, больше похожую на зал». У камина спиной к двери сидел человек. Около него стоял молодой парень с волосами, гладко зачёсанными, назад и с планшетом под мышкой. При их появлении он склонился к сидевшему и что-то шепнул. Кресло резко развернулось, и Маруся увидела, что это инвалидная коляска. «Подойдите ближе», — скомандовал мужчина. У него были седые волосы и глубоко посаженные голубые глаза, а лицо волевое, резкое, Палые щеки и морщины на широком лбу. Одет он был в теплый пестрый халат с восточным узором. «Вы та самая, Маруся Громова?» — спросил он. Голос тоже был резкий, скрипучий. «Да, но не знаю, что вы вкладываете в слово «та самая». Мужчина издал странный булькающий звук, похожий на смешок или карканье, и тут же зашелся в кашле. «Петя, чай!» — скомандовал он молодому человеку. Петя. Прислужник, помощник, секретарь, мальчик на побегушках. Он мгновенно бросился куда-то мимо Маруси и Маргариты. «Привет, Марго!» Корольков-старший приветственно поднял руку. «Добрый день!» «Давай, посмотрю, кого ты привела!» И он устремил на Марусю цепкий взгляд, от которого мурашки побежали по коже, и словно камень в горле встал, который Маруся постаралась поспешно сглотнуть. — Хороший специалист, все сделает как надо. — Новые силы в нашей команде нужны, — торопливо говорила Маргарита. В ее голосе слышались заискивающие нотки. Марусь удивилась. Маргой казалась надменной, знающей себе цену, и такой тон с ней не вязался. — И вправду, старик крутой перец, раз с ним так носится. — Силы, да, нужны. — А что ты умеешь? — обратился он к Маруси. Разрабатывать стратегию, исполнять ее, предлагать конкретные решения, способы реализации, все зависит от конкретных задач. Исполнять, стратегию, он задумался. «Марго, оставь нас одних, слышишь?» Позади Маруси зацокали каблуки Маргариты. «Теперь лучше. Садись поближе. Сейчас Петя чай принесет, или ты хочешь кофе?» Маруся опустилась в кресло и едва не утонула в нем, такое глубокое. «Мне все равно». «Уже неплохо», — пробормотал старик, — «покладистая». Перед ними вырос Петя с подносом, на котором стояли чашки чая и маленькое блюдо с сухими печеньями. Бутылка коньяка и две рюмки. Петя поставил поднос на столик на колесиках и подкатил к хозяину. Теперь столик был между ними. «Все, Петя, свободен». «Сейчас мы с девушкой почаевничаем!» Корольков-старший подмигнул Марусе. «Наедине!» «Я тебя позову, когда понадобишься. Будь рядом!» Петя немедленно исчез. Марусь уже поняла, что этот старый перец — повелитель бурь или кто-то в этом роде. Все появляются и исчезают по одному его знаку. Он имеет влияние на людей, даже если сам и не замечает этого. Или все-таки замечает. «Власть, она, сродни наркотику!» Эту мысль ее начальник всегда любил повторять. «Власть — самая сильная эмоция и зависимость. Это еще хуже, чем самая сильная наркота». Корольков наполнил рюмки коньяком и протянул одну Марусе. «За успех! Мой сын должен стать мэром этого гребаного городишки!» «И точка!» Маруся удивилась, почему городок гребанный — Ведь это очень красивый город, удивительно красивый, он нравится с первого взгляда. Но промолчала, вдруг сообразив, что люди в политике отрешены от эмоций и оценок, они мыслят отвлеченными категориями. Полезность, бесполезность. А красота слишком эфемерна и не нужна. Их городишко гребаный, потому что трамплин для других широт и просторов. Она чуть не рассмеялась, потому что работать с предсказуемыми людьми было очень просто, как говорил ее шеф. Все как на ладони. Алчность, жадность, торопливость. Они как дети. Праздник, сию минуту, здесь и сейчас. Вынь да на блюдечке. «Найдите ключ к человеческим эмоциям», — неоднократно повторял шеф, — «и вы сможете управлять людьми». «Этот город — первый этап», — старик словно озвучивал Марусины мысли. «Потом пойдем дальше. Мой сын достоин большего». В России сейчас нет молодых политиков, способных придать стране динамизм, скорость. Мы, старики, уже мало на что годимся. Он помрачнел. Я бы сам поучаствовал в выборах, но ноги... И возраст, а ты толковая и умная, далеко пойдешь. Я еще и слова не сказала, с иронией проговорила Маруси. А я по глазам вижу и читаю по ним, как старая и умная собака. Старые люди обычно очень умные и хитрые, только многие об этом не догадываются. Думают, если старые, то дураки, выжившие из ума. Но это не так. Даже я бы сказал совсем наоборот. «Как коньяк?» «Уверена, что хороший. Я мало пью». «Молодец! А вот Марго хлещет бутылками. И снова смешок мешок карканье». «Хорошая на баба, но отъявленная дрянь», — произнес он с некоторым, как показалось Марусе, удовлетворением. «Уже освоилась в городе?» «Город хорош. Купцы его обустраивали». Корольков-старший, видимо, забыл, что несколько минут назад отзывался о городе по-другому. «Главное начать. Дальше больше». Он задумался. Молчал Эдуард Николаевич долго. Маруся хотела уже кашлянуть, чтобы привлечь к себе внимание. Но, наконец, старик отвлекся от своих мыслей и посмотрел на нее. Но таким взглядом, как сквозь стены. «Он меня не видит», — констатировала Маруся. «Он весь в себе, в своих раздумьях». «Приведи моего сына к победе, и я...» — он снова замолчал. «Сделаю для тебя все. Квартира? Вилла в Испании. Карьера в Лондоне. Выбирай!» У Маруси пересохло во рту. Она поняла, что старик говорит абсолютно серьезно. И эта серьезность пугает. Как неизбежность, с которой до поры до времени не хочется сталкиваться. Эта неизбежность может раздавить катком, если не отойти вовремя в сторону и какой тон, какая уверенность. А если она не справится, то что, что с ней будет? — Ты справишься, — заверил Корольков, вновь угадывая ее мысли. Она даже поежилась от такой проницательности. Было здорово не по себе. — И я не шучу, — добавил Эдуард Николаевич. — Еще по стопочке. — Спасибо, не буду я хочу видеть в моем сыне новую политическую силу в москве сейчас все выдохлись свежие люди придут из провинции хотя не люблю я это слово провинция повелитель бурь как назвала его про себя маруся поморщился глупое слово какое то для меня москва провинция суматошный город с хамскими жителями вы жили в москве брякнула маруся на обум и тут же покраснела Учился, — поправил ее Эдуард Николаевич, — в высшей партийной школе. Была в свое время такая. Вы не застали. Зато слышала. И то хорошо. Сейчас для многих коммунизм, как замшелый пиджак. А в то время это была отличная кузница кадров. Выходили оттуда люди, готовые к работе и прежде всего к управлению. Возникла пауза. «Мысли разные одолевают». Он вздохнул и посмотрел на Марусю. «Вот поживешь с мое, тогда поймешь, как это тяжело погружаться в воспоминания. Говорят, есть даже молитва, которая избавляет от них. В воспоминаниях нет ничего хорошего, поверь, — чуть ли не сердито сказал Эдуард Николаевич, взял кусочек черного хлеба с тарелки и понюхал его». Люди, которые, например, жили в Америке, говорят, что так одолевает иногда тоска по черному хлебу, сил нет. Там наш хлебушек черный буквально на вес золота ценится. Те, кто приезжает в Америку, просят с собой в качестве сувенира захватить черный хлеб, как особо ценный подарок. — Вы жили в Америке? — Нет, — отрубил он. — А в партийной школе учились давно? — Давно. «А почему тебя это интересует?» «Просто спросил, а что, нельзя?» И уже в свою очередь уставилась на Эдуарда Николаевича. Ответный удар. Так называлось зеркальное действие на сленге их фирмы. «Хочешь, чтобы тебя уважали, учил ее босс, умей держать ответку, причем симметрично зеркальную. Не умеешь учись, а то заклюют». «Почему нельзя?» «Можно. Со мной все можно?» Он усмехнулся. «Можно!» Но лучше осторожно. Буду иметь в виду. А ты мне нравишься. С расстановкой произнес Эдуард Николаевич. Давненько я с такими умными не беседовал. А то все глазки, губки и хлопанье ресницами. Пустота, сказал, как отчеканил он. А ты другая. И снова глазами зырк Марусю даже в жар бросила. Еще немного, и она такого рентгена не выдержит. «Архисложный мужичок», — как они называли между собой трудных клиентов, с которыми приходилось работать. «Спасибо». «Взаимно говорить не буду. Спасибо я тебе скажу, когда Пашка победит, а он должен победить, иначе...» «Иначе, — продолжила Маруся, — ты меня сотрешь с лица земли, уничтожишь насчет раз. Тебе нужна победа сына любой ценой, и нужна я, потому что тебе кажется, что столичная штучка может многое. Ты внимательно посмотрел все рекомендации, может быть, даже навел справки по своим каналам, и выяснил, что я тебе подхожу». Старый Перец, он же Повелитель Бурь, посмотрел на часы. — Кажется, нам пора. У нас, стариков, свои дела и причуды, и прием лекарств по расписанию. Но Маруся видела. Корольков-старший чем-то раздосадован и хочет ее поскорее выпроводить. Но и она порядком притомилась от беседы, так как собеседник непростой, и приходится все время держать ухо востро и быть на чеку. Маруся поднялась. — Петя проводит! — крикнул Эдуард Николаевич. Петя материализовался, как из воздуха, вырос у столика и вопросительно посмотрел на своего хозяина. — Проводи гостью, — старик устало махнул рукой. — Приятно было познакомиться, думаю, что еще встретимся. И он оскалился в улыбке, показав неровные зубы.